Глава восьмая Поле закончилось, начался поселок. Я передвигался объездными путями, главное, ни с кем не столкнуться. Редкие прохожие, заслышав квадроцикл, хоть он работает очень тихо, но все-таки шум издает, отходили в сторону, пропуская транспорт. Затем удивленно озирались по сторонам, не понимая. Звук есть, но никого нет. Отлично, все работает. Даже слыша меня, никто ничего не видит. Так, не торопясь, добрался до своего дома. Остановившись возле ворот, с трудом отцепил руки от руля. Слишком сильно его сжимал от волнения, даже пальцы побелели. Облегченно выдохнув, расслабился. «Ну вот и все, я дома». Нелегко далась такая концентрация сил. Вымотался здорово. Медленно слез с квадроцикла, открыл ворота, загнал его внутрь. Тут же во двор выскочил взъерошенный, взволнованный Павел. «Никита!» — заорал он, увидев меня. Затем замер, увидев окровавленного деда, лежащего в кузове. Глаза в ужасе расширились, лицо побелело. «Он жив, с ним все нормально, просто спит», — быстро пояснил я. «Его надо в дом отнести». «Да-да», — закивал майор, пребывая в шоке. «Никита, ты где был? Что произошло?» — он бросил на меня суровый взгляд. «Все потом, потом, прости, очень сильно устал», — я покачал головой. «Завтра дед проснется, расскажет». «Дядя Паша, мне очень хочется спать». Внимательно посмотрев на меня, тот кивнул. Мы вдвоем аккуратно вынули деда из кузова. Павел держал его под руки, я за ноги. Так и занесли в дом, в его комнату, положив на кровать. Уже направившись к себе, остановившись перед дверью, я повернулся. «Дядь Паш, никому не говори, что мы дома. Дед, когда проснется, объяснит, почему. Поверь, так надо». «Понял». Да, было видно, он едва сдерживает себя, чтобы не начать меня допрашивать о том, что произошло, но, видя мой усталый вид, только кивнул. Поднявшись к себе, скинув одежду, сходил умыться. Вернувшись, завалился на кровать. Интересно, сегодня ничего практически не ел, а почему не хочу? Но поразмыслить на эту тему не удалось. Быстро погрузился в глубокий сон. Утром после того, как принял душ, спустился на кухню. Сегодня будет непростой день. Впереди тяжелый разговор. Меня встретил хмурый дед, уже стоявший возле плиты. Я молча уселся за стол, он поставил передо мной тарелку с едой, присев напротив, уставился на меня. Дикий голод тут же дал о себе знать. Вчера не радовал себя этим занятием. — Никита, нам надо поговорить. — не выдержал он. — Кушать хочется, — бросил я, начиная уплетать блины со сметаной. — Никита! — дед еще больше нахмурился. Что там произошло? Как я оказался дома? То, что ты меня вылечил, это понял. Спасибо, спас старика от смерти. Но объясни остальное». Улыбнувшись, глянул на него. «Понимаю. Находился на зоне, истекая кровью, лежал возле камня со связанными руками, а очнулся здесь, жив и здоров. Но Павел наверняка поведал, что я его привез. «Дед, ты вначале скажи, как умудрился в плен попасть? Мне ведь потом из-за этого пришлось на зону идти, тебя спасать. Всплеснув руками, он засопел. Затем, утихомерив эмоции, Сник, покачав головой, тяжело вздохнул. «Я же просил никуда не ходить». «Ну да», — я кивнул. «И остаться без деда?» «Не», — я покачал головой. «Как мог позволить такому случиться?» «Надо было сообщить обо всем Павлу», — он кивнул в сторону. «И что?» — я пожал плечами. Поднял бы сталкеров, пошли тебя спасать. Только бандиты следили за домом. Все кончилось бы плохо. Кстати, где он? Матвей Егорович тяжело вздохнул. Занимается поимкой оставшихся сообщников вместе с полицией Беломиром. Пока я лежал раненый на зоне, еще в сознании, они ничего не скрывали. О многом друг с другом говорили. Думали, не выживу. С Беломиром? Я вскинул голову. Да, еще вчера Павел ему сообщил, что ты пропал. Он тут весь поселок построил, администрацию с полицией, до да икоты довел. Он же за тебя в ответе перед орденом грозил всем сталкерам смертной казнью. Одного даже посохом своим огрел по голове, когда тот решил его послать подальше. Не смертельно, но парень сейчас на больничке. Стращал, что вызовет людей из ордена. Они камня на камне не оставят, если ты не найдешься живой и здоровый. А сейчас носится с полицией. Одного уже поймали, но второй где-то спрятался. Вот его и ищет. Таким Беломира я еще не видел. Дед покачал головой. Понимаю. Если бы со мной что-нибудь случилось, ему не поздоровится. Но и тому, кто под его горячую руку попадет, не завидую. Он все-таки во втором круге Ордена состоит, имеет большую власть. Так как ты в плен попал?» Улыбнувшись, я глянул на него. «Никита!» Вырвался у деда возмущенный возглас. Но видя, что я спокойно продолжил есть, ожидая его пояснений, Покачав головой, тяжело вздохнул. Расслабился на гражданке, не ожидал подобного. Мы же здесь не на войне, вот и подставился. В центре приняли сигнал бедствия, передали мне. Дорогу знаю, поехал выручать сталкеров на свою голову. Подъезжая, заметил, что один лежит возле камней, второй стоит рядом с ним, рукой машет. Когда приблизился, схлопотал пулю в грудь. Двое в засаде были, вот, собственно, и все. Он тяжело вздохнул. «Ну, я примерно так и предполагал», — кивнув, откинулся на спинку стула. «Наелся, хорошо стало. Расслабился, приятное тепло побежало по телу». «Предполагал он», — буркнул дед, посмотрев в сторону. Затем вновь глянул на меня. «Сам ты чего молчишь? Рассказывай, что произошло». Вздохнув, я задумался. «Стоит ли обо всем говорить? Нет, кое-что пока утаю». «Позвонили мне, дали указания, предупредили, что следят». Въехал на зону, там встретили, посадили на квадроцикл, довезли до места. Увидел тебя, лежащего без сознания, всего в крови. Я пожал плечами. «Где бандиты? Ушли? Куда? Направление, помнишь? Как ты освободился? Как меня привез?» «Никита, что там произошло?» Дед взволнованно смотрел на меня. «Понимаю, ему очень хочется об этом узнать». Я опустил голову. «Нет их, никуда они не ушли». «Как это?» Ничего не понимая, он нахмурился. Я пожал плечами. «Так получилось». Матвей Егорович, не сдержавшись, ударил ладошкой по столу. «Никита, прекрати употреблять свое «так получилось». Говори внятно, что произошло». Насупившись, выпитив обиженно губы, я продолжал молчать. «Никита, что бы там ни случилось, я пойму», уже более ласково и спокойно добавил он. Я покачал головой. «Это вряд ли». «Не хочешь рассказывать? Почему?» Дед откинулся на спинку стула. «Скажу», — я поднял голову. «Но ты должен пообещать, что никто никогда об этом не узнает. Понимаешь, никто. Это слишком серьезная тайна». «Моему слову можешь верить. Я обещаю, как офицер и как твой дед. Ни при каких обстоятельствах не выдам секрета. Я и так слишком много знаю, мог бы не предупреждать об этом». Он вновь нахмурился. Я вздохнул. Ты обещал. Ты их убил? Осторожно поинтересовался дед. Я отрицательно помотал головой. Нет, не я. Там еще кто-то был? Рассказывай, я ожидал слова. Дед покачал головой, вообще ничего не понимая, но уже сгорает любопытство. Задумавшись, я кивнул. Хорошо. Да, сейчас он будет шокирован. Вообще-то все началось с того, что кто-то много болтает. Прищурясь, я посмотрел на него. «Это ты сейчас о чем?» Его брови от удивления поползли вверх. «Когда ты продавал артефакты, похвастал, что это я их нашел. Мол, первый раз был на зоне, повезло». Я покрутил рукой. «А люди сделали другие выводы. Раз одаренный, значит, есть способность их отыскивать». «Твою мать!» Он ударил кулаком по столу. Он ударил кулаком по столу. «Прости». Посмотрев на меня, тут же вытащив мобильник, набрал номер, приложил его к уху. «Беломир, скупщик артефактов, Николай, был в деле». Кивнув, отключив его, убрал в карман. Глянув на меня, улыбнулся. «Никогда не думал, что внук будет меня отчитывать», — дожил старый. «Хотел тебя отругать, а получилось все наоборот». «Ты прав», — он кивнул. «Я принял твой укор к сведению. Скупщика сейчас возьмут. Все расскажет» кому и что передавал, о чем говорил. «Там на месте, — продолжил я, — у меня созрел план действий. Я бы выждал подходящий момент, ушел от них, сбежав между аномалий, затем скрылся бы, применив навык Беломира, но не был до конца уверен, что останусь в живых». Вздохнув, опустил голову. «Когда тебя увидел, сильно занервничал, затем что-то вновь в голове появилось». Замолчав, закусив губу, посмотрел на него. «Как сейчас прореагирует? Что скажет?» «Говори. Я же сказал, все останется в тайне, что бы там не произошло», — повторил дед. «Это не то, что ты думаешь», — я покачал головой. «Я не знал вначале, что делаю. Они хотели уходить, забрав меня с собой, чтобы артефакты искал. Тебя решили бросить, потом, возможно, добить, тело кинуть в аномалию. В живых бы точно не оставили, в том числе и меня». Я вновь впустил голову. Я их обманул. Сказал, что рядом есть артефакт, что не стоит его оставлять. Попросил время сосредоточиться, а сам, подняв руку, произнес непонятные слова, что возникли в тот момент в голове. Вскоре понял, что сделал. Я посмотрел на деда. Тот внимательно меня слушал. Я призвал на помощь стража, того самого, с которым ты встречался. «Етить твою налево!» — вырвалось у него. «Да-да», — я покивал. Он появился быстро, мгновенно превратив всех в пепел. «Как же так?» прошептал дед, пораженный услышанным. «Это еще не все», — я вздохнул. «Он признал меня, только не знаю кем, но стал подчиняться. Дед, я могу им управлять. И еще, он не совсем механический, он живой, только как-то по-другому. Мы общались, страж понимал меня, я хоть с трудом, но понимал его». «Это не слова», — я покачал головой. «Странное общение, он создавал во мне определенные чувства». «Не представляю, как подобное возможно». Дед потер лицо руками. «Затем излечил тебя, пока тот охранял территорию. Ну а потом...» Я улыбнулся. «Ты можешь гордиться, только никто об этом не узнает, но все-таки...» Попросил киборга. Он своими передними лапами перенес тебя, положив в кузов квадроцикла. «Представляешь, сторожевой пес нес тебя на руках...» Я улыбнулся. «А вот деду, похоже, не до смеха. Что-то он побелел». Затем приехал домой. Собственно, на этом все. Закончил я. Ах да, вспомнил, что еще забыл. Вынув из кармана пулю, положил перед ним. Сувенир. Матвей Егорович молчал долго, уставившись на нее. Понимаю, не каждый день подобное услышишь. Наконец, очнувшись, взяв кусочек металла, который едва его не убил, покрутил его пальцами. А как же ты по поселку передвигался, что никто не заметил? Даже Павел обратил внимание только когда уже был во дворе. Вот все ему интересно. «Можешь не говорить», — он махнул рукой. «Сам догадался. Применил навык Беломира». Я кивнул. Дед покачал головой. «Скрыть квадроцикл — это что-то. На такое даже Волхов не способен». Я пожал плечами. «Сам не думал, что смогу, но очень сильно этого хотел, вот и получилось. Ты лучше скажи, что говорить остальным». Я же не могу рассказать правду. Нужно придумать какую-то легенду. Да, собственно, отчасти можно говорить то, что было, где-то вновь покачал головой, все еще обдумывая услышанное. Меня выманили на зону, якобы сталкеры попали в беду. Там принял бой, был ранен, тебе позвонил неизвестный, стращал, заставил поехать в определенное место. На краю поля встретили, хотели увезти на зону, но у бандита внезапно заработала рация. «Услышав, что мне удалось освободиться, ты обманул похитителя, сбежал, спрятался. Сталкер, потеряв тебя, скрылся. Затем на квадроцикле я прибыл к тому месту, где ты находился. Дорога там одна. Увидев, что еду, ты вышел навстречу. Я был ранен, потерял сознание, ты меня вылечил, привез домой», — пояснил дед. «Можешь и пацанам своим то же самое рассказывать», — добавил он. «А что с людьми стало, которые тебя в плен пытались захватить?» — уточнил я а то парни начнут выяснять подробности, а мне и сказать нечего». «Ну да, я же еще мобильник не включал. Чувствую там куча пропущенных вызовов». Дед хмыкнул. «Мог бы и сам догадаться. Не вернутся они. Я все-таки егерь». «Ну да», — улыбнувшись, я покивал. «В принципе, нормальная версия». «А что ты сказал своим людям, Павлу?» Задумавшись, дед постучал пальцами по столу. «Утром придумал именно это. Я же не знал, что там произошло на самом деле. Павел лишь сообщил, что ты привез меня домой. Пока приводил себя в порядок, сообразил, как все обставить. Беломиру не говори о том, что я смог применить его умение. Он думает, что у меня ничего не получается. Пусть так и останется», — попросил я. Дед кивнул. «Хорошо, не беспокойся. правда никто не узнает». «Вот еще что». Достав из кармана пенал, выдавил оттуда шарик. Такие артефакты никто не находил? Взяв его, покрутив в руке, внимательно посмотрев, он покачал головой. Нет, подобных не встречал. Я вернул шарик в пенал. Откуда? Дед кивнул на него. Страж подарил, улыбнулся я. Никита! Прикрыв глаза, он глубоко вздохнул, покачивая при этом головой. Правда, страж? Я покивал. Когда тебя лечил и стратил много сил, почувствовал сильную слабость, подошел к нему. У того что-то щелкнуло, выдвинулся этот пенал, я забрал. Он пояснил, что это поможет. Затем один использовал, точно так же, как и раньше делал. Только этот светился зеленым. Голубенькие, магическая энергия. А эти, я посмотрел на пенал, энергия жизни. Она сразу восстановилась во мне, даже чуть больше стала. Я убрал его в карман. Ценная вещь. Дед покивал. «Очень», — подтвердил я. «Жаль их мало. Да, забыл сказать, на краю поля в кустах мой велосипед. Съездим, заберем». «Пашка заберет. И ты можешь вновь призвать стража». Поинтересовался он, задумчиво глянув на меня. «Могу, но не стану. По крайней мере, пока». Я хитро прищурился. «А что, хочешь его увидеть, поблагодарить?» «Нет, спасибо», — дед помахал руками. «Желания нет. Просто уточнил». Я задумался, вспоминая произошедшее. После того, как увидел оружие стража в действии, стало понятно, почему нет никаких останков в этом мире. «Дед!» — я глянул на него. Тот повернул голову. «Если у стражи такое вооружение, а местная цивилизация погибла, проиграв войну, то какие же тогда были враги?» Он пожал плечами. «С чего ты решил, что кто-то вторгся в этот мир? Может, они друг с другом воевали?» Я покачал головой. Мне так не кажется. Уровень развития врагов был выше, чем у защитников. Иначе бы они не смогли победить. Дед задумался. Все возможно. Но, увы, этого нам не узнать. Я вздохнул. Это еще не факт. Надеюсь, в будущем поговорить со стражем на эту тему. Но деду о моих планах пока говорить не стоит. Это точно. Пойду, надо пацанам позвонить. Тоже наверняка волнуются. Я поднялся. Да-да, иди. Покивал он, вновь задумавшись. Загрузил я его, но не виноват, сам просил рассказать. Не знаю, какие сделает выводы, но ему есть над чем подумать. Я быстро ушел к себе в комнату, пока дед не начал еще о чем-то спрашивать. Естественно, утаив, что страж охраняет какой-то действующий объект. Об этом незачем кому-то знать. Сам потом разберусь. У меня еще тогда появилась мысль посетить то место с помощью киборга. Думаю, по-другому туда не попасть но это в будущем, не сейчас». Усевшись на кровать, включил мобильник. Матвей Егорович продолжал сидеть в глубокой задумчивости. То, что поведал Никита, в голове не укладывалось. «Теперь уже нет сомнений, он связан с этим миром, возможно, один из тех, кто здесь когда-то обитал. Он смог призвать стража, да еще управлять им немыслимо, но это лишь подтверждает его выводы». К тому же они общались, разговаривали весьма странным, необычным способом. Полковник покачал головой. Никита сказал не все, что-то утаил. По всей видимости, есть еще какая-то тайна, которую он не хочет открыть даже ему. Но почему? Боится чего-то? Нет, здесь что-то другое. Она связана с этим миром. Думает, я расскажу властям, выдам секрет, поэтому скрывает. Либо что-то сам задумал. Не сейчас, конечно, в будущем. Этот вариант ему показался наиболее правильным. Долго поразмыслить не дали. На кухню вошел Павел. Присев за стол, внимательно посмотрел на командира. «Вижу, в лице изменился. Никита успел рассказать, что произошло на самом деле?» Полковник вздохнул. «Да, но я не смогу раскрыть эту тайну», — дал ему слово офицера. «Понимаю», — Павел кивнул. «Не все так просто». «Более чем. Может, когда-нибудь парень сам обо всем поведает». Полковник глянул на него с серьезным видом. «Он и мне не все открыл, только главное. Так что придерживаемся той версии, что я уже озвучил». «Хорошо?» Вновь кивнув, майор не стал задавать лишних вопросов. «Да, узнать, что произошло на зоне на самом деле, было бы весьма интересно, но раз командир сказал, что тайна, выяснять нет смысла». «Что у тебя?» «Чай будешь?» — Матвей Егорович перевел взгляд на кухонную плиту. «Нет, пока не хочу», — Павел ненадолго задумался. В общем, второго сталкера нашли, скопчика арестовали. Сейчас там лютует беломир, как коршун улетает над ними, крови жаждет. Сетовал, что нельзя средневековые пытки применять, но, зловеще улыбнувшись, пообещал всех переправить в подвалы ордена, а там всякое может произойти. Парни поверили, рассказали все, что знали. В принципе, с твоей легендой сходится, но про то, что было на зоне, они не знают. Скажи хоть, тех, кто в тебя стрелял, их стоит искать. Полковник бросил суровый взгляд на Павла. Понял? Тот откинулся на спинку стула. С зоны никто не вернется, но не ты в этом участвовал. Я ничего не говорил, он покачал головой. Затем просто мигнул глазами. Хмыкнув, майор задумался. Не ожидал подобного. Я тоже. Полковник кивнул. «Ладно, что дальше?» Еще раз хмыкнув, удивленно дернув при этом головой, Павел сложил руки на груди. Матвей Егорович, посмотрев в сторону, раздумывая, постучав пальцами по столу, глянул на Павла. «На зону больше ходить не стану. Решение принял, с этим покончено. Ты, как и раньше, занимайся своим магазином. Николай со Степаном пока останутся на том же месте, поищут мне замену из сталкеров». Занятий с Никитой не проводи, я сам займусь. Надеюсь, желающих нападать на парня больше не появится. Это точно, — Павел покивал. После того, что устроил Беломир, все в курсе, кто теперь твой внук и под чьей защитой. Что с задержанными решили? Беломир сказал, сам разберется. Хорошо. Полковник кивнул. Съезди, забери велосипед Никиты. Он на краю поля, в кустах. Ты знаешь, тот въезд на зону. Сгоняю сегодня. «Ты сам-то как? Когда тебя переносил, вся одежда в крови была?» Павел покачал головой. Матвей Егорович улыбнулся. «Состояние, как у новорожденного. Прошли даже старые болячки. Никита постарался. Уточни, что арестованные говорили». Майор хмыкнул. «Скупщик много интересного поведал, когда увидел, кто его допрашивать станет. Символ Ордена Древа Жизни на груди Беломира до да его угрозы тут же развязали язык. Цены занижал на артефакты, химичил, перепродавал заинтересованным лицам, не сдавая империи. Там много грехов, ниточки потянулись на землю. Но это Беломира мало интересует. Он все данные передаст имперской службе безопасности. А вот сталкеры обозлились на закупщика. Много денег дополучили По нашему делу, в принципе, ты все знаешь. Он сообщил нужным людям про Никиту, составили план. Для них главное было тебя нейтрализовать, да парня в зону вытащить. После того, как набрали бы артефактов, замели следы. Сам знаешь, там никто никого искать не станет. Побросали трупы в аномалии, и все. В общем, начало у них получилось, а вот только плохо закончилось. Ты хоть Никиту отчитал за то, что он, ни с кем не посоветовавшись, сам стал действовать, ты не представляешь, как я тут перенервничал, когда парень исчез, оставив записку, что его не надо искать. Павел покачал головой. «Рисковый пацан, образумить его надо». Матвей Егорович опустил взгляд. «Не поверишь, это он меня отчитал». «О как!» — майор, вскинув брови, улыбнулся. «Жаль, я не присутствовал при этом». Он хмыкнул. «Хочешь, чтобы я тебя сейчас взгрел за то, что его проворонил?» Прищурившись, полковник зыркнул на Павла. «Нет, нет», — тот поднял перед собой руки. «Я все осознал, виноват, больше не повторится, уже ухожу». Тут же поднявшись, направился на выход. «Созвонимся», — бросил ему вслед Матвей Егорович. Потерев лицо руками, откинувшись на спинку стула, он вновь принялся прокручивать в голове произошедшие события. Рассказ Никиты не давал покоя.